Глава третья. Жанр приезд. Тема та же. На станции его уже встречали. С важным лицом человек в о ф р а к е и лакированных туфлях с табличкой "Проф Симутин". Алексей подошел, с ним р а с к л а н и л и с ь На п у д р е н н ы й лаки своими крепкими руками в белоснежных перчатках взял чемоданы. И вежливо предложил следовать за ним. С поезда их встречал чёрный лимузин. Алексей м а к с и м и л и а н о в и ч спросил лакей, вы пожелаете отдохнуть с дороги или сразу проследуете на конференцию? Первые доклады уже читают. Вы изволили немного задержаться. Василич, так отрекомендовался лакей, сказал с заднего сидения автозаломавший ногу на ногу Алексей. Не надо в номера. Вези меня сразу к господам ученым. Василич дал распоряжение ш о ф е р у Они отъехали от вокзала и сразу попали в плотный поток машин, который медленно тянулся в две стороны. Шофёр ругался. Просил же я дать машину сопровождения. Сейчас народ на работу едет, дороги перегружены. Через три четверти часа Алексей уже имел удовольствие лицезреть огромное водохранилище. О котором лакей рассказывал всякие н е б ы л и ц ы про русалок там или что над ней вырастет дубовая роща и поздней осенью на поверхность всплывают свежие желуди. Японцы предлагали большие деньги, чтобы выкопать диковинную дубраву с дна и пересадить к себе в Японию, но власти не согласились, потому что русалки живут в ветвях этих дубов. Отдать их значит нарушить экосистему и погубить и без того исчезающий вид. Миновав водохранилище, через некоторое время лимузин выехал на загородную трассу. Потом, повернув со с н о в н о г о пути вправо, авто оказалось на отполированной, лоснящейся асфальтовой дороге, которая и привела к большой каменной арке с надписью "Дубовка". Впереди показалась шикарная четырехэтажная вилла с колоннами, барочными балкончиками, а также мраморными перилами и ступенями. Посреди ровно остриженных и странно зеленых для осени л у ж а е к б и л и фонтаны. Стояли фигуры разных античных с и л а ч е й С боков вилла была увита лозами винограда, а позади виднелся уютный садик с цветущими кустами вдоль аллей. Миновав оба поста охраны, лимузин повернул влево к стоянке. Жанр: приезд. Тема: Перерыв. Между первой и второй, т р е т ь ю пленарного заседания был перерыв. Алексей зашел в широкую залу, где вкушал о различные ества практически весь цвет в ы с о ц к о й ведения. Появление нового человека вызвало оживление. О, дорогой Алексей м а к с и м и л и я н о в и ч С чувством жал ему руку профессор из п я т и г о р с к а иван Данилов. Как мы рады, как мы рады! К приветствиям присоединились и другие светила. с т е с н я я с в о е г о непритязательного дорожного с ю р т у к а даже пуговицы не золотые, Алексей сел с краю, заломив на крахмалиную салфетку за шиворот, он начал озирать предложенные ему приборы. Одних только вилок было пять. Тем временем учтивый официант уже вопросительно склонился над запоздавшим гостем, предлагая ему меню. Мне... Алексей судорожно рылся в увесистом томике. Мне н а з в а н и е ничего не говорили. а г н о далип, е р с и л ь андуи. Знаете что? Захлопнул меню гость. Дайте мне тоже, что и академику Скобелеву. Алексей улыбнулся сидящему напротив седоватому человеку средних лет, телосложения, но не ума. Ума была грановитая палата. А мне вот э т о желтая в тарелке. Подхватил тему Скобелев. Тем временем оркестр, у с л о ж д а ю щ и й слух вкушавщих, перешел к более легким темам. Был сыгран какой-то вальсок Вивальди, за ним последовала камерная обработка мелодии «Ой, где был я вчера». А затем полная дама властным тенором вывела партию зины из диалога у телевизора. Так за классикой гастрономический перерыв медленно втянулся во вторую треть пленарного заседания. Жанр о п и с а н и е Тема фонтанный зал. После третьей и третьей в фонтанном зале центральной резиденции было объявлено общее собрание делегатов съезда. Позолоченные р ы б к и извергающие потоки хрустальной влаги, выглаженные важные официанты с подносами, мраморная обстановка. Обратите внимание, это сделано из лазурита. Очень красивый камень. Вот здесь даже с рубиновыми вкраплениями. А буквы ВСВ в главном зале тоже рубинами набраны. О да. Колонада из яшмы. Тут мозаика из полудрагоценных камней. Вот это опал, кажется. Не видели еще ночной вид зала? Подождите немного. Когда в полночь выключат свет, зажжется стеновая подсветка. Вода, циркулирующая внутри хрустальных стен, заиграет разными красками. Преломленная через благородные грани, она будет бежать вокруг нас, а как она журчит! Внизу под ногами через прозрачный пол вы увидите другую воду, живую и вольную. Дело в том, что здание стоит прямо над рекой. Мощные прожекторы из воды мягко п р о с о ч а т с я в наш полумрак. Рыбки, которые живут внутри хрустальных столов, замрут слегка покачиваясь. Их вид меня очень успокаивает. Сидишь в кресле, полутьма, тихая музыка. Это осень. Не сумею сказать больше, чем, например, группы Адо и рыбки покачиваются под стаканом. А листья винограда, которые здесь культивируются еще со времен первого директора. Эти листья. приобретут при ночном освещении какой-то темно-изумрудный сказочный оттенок. Элементы декора, увитые живым растением, это совсем другой эффект. Это вам не все эти мраморные завитки, правда? Все удивляюсь, как им удается здесь в помещении выращивать такой ароматный виноград, будто он созрел на южном склоне одного из е л е и г у р и й с к и х холмов. Мне вообще нравится эта резиденция. Все простенько и со вкусом. И это простенько. Наверное, вы не были в зале торжеств. Не был? Тогда о нем я рассказывать не буду, чтобы не умалять полноту вашего впечатления. Кстати, можем п р о с л е д о в а т ь за профессором Арпо. Он привез какого-то молодого востоковеда. Просто говорил мне умница, столько языков знает, п е р е в о з и л в ы с о ц к о г о на четырнадцать на речи, й из них два мертвые. м и л и ц е й с к и й п р о т о к о л он записал древней месопотамской клинописью. Мы сделали мраморную скрижаль, которую поместили в верхней галерее. Жанр научный доклад. Тема Высоцкий. Вторая треть конференции открывалась вступлением, которого все особенно ждали. Профессор и з а с т р а х а н и цитируя б е с ч ё т н о е число источников от Фомы к е м п и й с к о г о до Гёльдерлина. показывал глубину, а точнее бездонность перспективы, открывающейся при изучении поэмы Высоцкого в интертекстуальном ключе. Это был гвоздь программы, или, как сказал сторож, самая изысканная интеллектуальная ж р а т в а Потом следовали зарубежные гости. Гайден Гудимов из Болгарии повествовал об античных перекличках у Высоцкого, так как вторым языком конференции была латынь. Он предпочел ее. Вот фрагмент этого преснопамятного выступления: "Visocti per mixto seruas et i p s e vidi biturillis, pa c a t u n q u regit patris virtuti bus orbe, at tibi prima puer nullo minu scula cultu ederas passim cum bacare telus mixtacueri denti c o l a c z i a funda canto. Ipsa elact domum referendis tente capello b e r a n e c m a n i o s m i t u e n t a r m e n t a l e o n e s ipsati biblando s fundet cunabula flores occidete serpens alflag serba venenio c c i d e t Assyum vulgo nascetur a momum te c a d e o decus o c a e v i te c o n s o l e i n b i t e t incipiend mani procedere menses te duce s i c q u a m a n ente leris vestigia nostri irite perpetua solvent formidine terras illideum vita macipient c divisque videt. Особенно Алексею запомнилась вот эта мысль: отчий этот серпец отвалил эт серба в и н е н o chident». Трудно с ней поспорить, не правда ли? Следом шел доклад Кухвана из Объединенной Азиатской Конфедерации об этиологии абстинентного синдрома, посетившего и ожидавшего г е р о е в в ы с о ц к о м о После трех докладов был объявлен второй обеденный перерыв, который мало чем отличался от первого, разве что был чуть более академичным. ш о л ь ц закрыл свою тетрадку. Больше о науке и в ы с о ц к о в е д а х сказать ему было нечего. Он и это-то вымучил со скрипом, только для того, чтобы сверить, что ожидалось версус что случилось в реальности.